Как добиться любимой женщины? Первое. Всегда держать себя в руках, иначе крышка. Думать, что делаешь. Второе. Быть не таким, как все. Выделяться, поражать воображение, иметь какое-то особое качество. Третье. Изучить все ее сильные и слабые стороны, чтобы уметь на них играть. Четвертое. Научиться видеть себя и ее, и ее глазами. Пятое. Уметь льстить. Уметь вызывать жалость, шестое, пока она не стала полностью твоей. Ни в коем случае не давай ей почувствовать все силы своей любви. Она должна быть постоянно неуверена, что ты не уйдешь в любой момент. Седьмое. Поставь себя существом высшего порядка. Восьмое. Берегись чувства принуждения, зависимости, обязанности по отношению к себе. Человеку свойственно стремиться к свободе. В данном случае это свобода выбора, свобода распоряжаться собой. А потому она может стремиться избавиться от тебя, даже если ты лучший из всех и очень нравишься ей. Девятое. Умей создать ситуацию и обстановку. Десятое. Умей ждать случай и пользоваться им. Одиннадцатое. Никогда ничего не проси. Должна захотеть сама. Девенадцатое. Делай меньше подарков. Не обязывай ее ничем. Тринадцатое. Никогда не отказывайся ни от чего, что она хочет сделать для тебя. Любит тех, для кого что-то делают, а не наоборот. Она должна реализовать в тебе свои собственные хорошие стороны и привязаться к тебе поэтому. Четырнадцатое. Помни... Основной рычаг самолюбия, основное средство боль, основной прием контраста в обращении. Пятнадцатое. Умей сказать «нет» и уйти. Этим никогда ничего сразу не кончается. Откажись от малого сейчас, чтобы получить все позднее. Шестнадцатое. Старайся не придумывать и не лгать, но никогда не открывай лжи. Это может иметь самые скорбные последствия. Семнадцатое. Добивайся всего, но не смей травмировать ее душу. Не избегай любых средств. Не принимай внимания и сопротивление Восемнадцатое. Обрети культуру секса. Как хочешь. Иначе окажется мерзость вместо обещанного блаженства. Девятнадцатое. Давай поводы для ревности. Но чтобы они и не подтвердились. Двадцатые. Умей показать ей свое презрение. Двадцать первое. Не торопи события. Двадцать второе. Разумеется, выжми все из своей внешности, одежды, речи, двадцать третье, перечитывай постоянно «Стендаль», «Красное и черное», «О любви», «Лермонтов», «Герой нашего времени», «Пруст», «Любовь Свана», «Гамсун», «Пан». Когда все силы человеческой души напряжены до предела, А переломный период юности ощущается и сознаётся решающим в жизни, человек способен меняться сказочно быстро. Ещё недавно ему не хотелось жить, но своей любовью он был пригвождён к жизни, как бабочка иглой к картонке. Картонка была чёрного цвета. Недавно внутренняя уверенность в своих глубоких достоинствах совмещалась в нем с абсолютно противоположной убежденной неуверенностью в своих возможностях, что вообще свойственна юности. Он пер вперед и вверх, как штурмовик на форсаже. Остановиться, сорваться в штопор, на такое и мысли не мелькнет. Он будет архитектором. Он первым приходит на работу и последним уходит Он уважает себя И его уважают другие Он все может Энергии значительность Значительностью энергии Он старался чувствовать себя генератором, увеличивающим обороты День рождения Давно не собиралась она никуда так тщательно Не рисовала глаза так долго Не поворачивала столько перед зеркалом, снимая одно и надевая другое. В конце концов, убедившись в своей привлекательности и женской значимости, подумала о Ларике с жалостью. Бедняга! Не в первый раз он будет пытаться что-то из себя строить. Ее разбирало любопытство от предстоящей встречи. хотелось взять реванш и поставить все на свои места. Она — повелительница». Он проситель. Хотя подсознательно предпочла бы, чтобы от роли просителя он отказался. В этом и заключалась ее ошибка. В любовной борьбе, как любой другой, опасно недооценивать противника. Сбор в общежитии назначили на шесть. Она пришла в половине седьмого. Пусть подождет, повибрирует, придет она или нет. Его не было. Еще укол В комнате шумели, теснились, сдвинули принесенные столы. «Валька, привет! Вечно ты опаздываешь!» Веселье раскручивалось, шутки сыпались, тосты именинницы провозглашались. Почему он не пришел? Спросить об этом было, разумеется, невозможно. Значит, не очень-то они с Ниночкой знакомы, или, наоборот, боится, что встретит Валю и переметнется обратно, Поэтому не пригласила. Или он тоже опаздывает? Душевное равновесие было утеряно. Неизвестность раскачивала нервы. «Мальчиков мало», — с сожалением сказала Нина. «Ларик с Володей предупредили, что у них срочная работа. Не смогут, наверное, или очень поздно, к концу. Так придет он или нет? Досадно, что все ее пригодавления напрасны. Ведь знал, что она придет, и не смог» освободиться или еще придет неизвестность затягивалась для нее уже имело значение всерьез придет он или нет это злило уже кого то сводили потошнить в туалет уже убрали столы и накинули платок на настольную лампу интим и загремел маг когда в дверь постучали валились ларик с другом замерзшие и веселые со свертками «Поздравление деятельницы культуры от братства вольных каменщиков ищпускают, извините, раньше никак, созидаем!» Произошло легкое оживление. Зазвенели в поисках чистых стаканов, именинница подставила щечку для поцелуев, каковы каковые были нанесены подобающим образом. Валя старалась не смотреть в ту сторону, но это было неестественно, Не замечать, значит, выдать себя. Надо же поздороваться, позволить ему поймать свой взгляд. Она сразу утеряла нить разговора, который вела. Через минуту, адаптировавшись в полумраке комнаты, Ларик заметил ее, кивнул дружески и приветливо, с точно отмеренной дозой радости, от приятной встречи, не более, спокойно кивнул. Посаженный рядом с Ниной, он наворачивал из тарелки, в меру прикладывался к стакану и рассказывал с набитым ртом, как вкалывали на оглушающем морозе и добирались потом в кабине трейлера-плитовоза. Он выглядел здесь совершенно освоившимся. Это не могло не задеть. Валя предпочла бы сейчас, чтобы он не приходил. Раньше, почти ее собственность, он был здесь сейчас независим, сам по себе, званый гость, он как бы занял собою часть жизненного пространства, куда ей входить было неловко, таким он стеснял ее. Отнюдь не несчастный, кандидат в знаменитости, но прямо восходящая звезда, у нее испортилось настроение». Ощутила своя чужеродность окружающему веселью, на которой он, чужой здесь без нее, не имел права. Его шутки определенно нравились девчонкам. Они смеялись. Раньше они его жалели. Осуждали меня за жестокость. Завидовали. О, как мальчик стелется. Теперь торжествуют. Нарочно все подстроили, чтобы меня уколоть. Она преувеличивала, но доля правды в этом была захотелось уйти. Но сделать это сразу было невозможно, не расписываться же в своих уязвленных чувствах. Гордость заставляла ее изображать веселье. Бутылки на столе еще не опустели она смеялась чуть громче, выглядела чуть беззаботнее, чем надо. Ларик не избегал ее, летучий улыбался, парил в собственном пространстве. Увидев ее, он сразу утерял способность соображать. Всей силой и волей удерживал последовательность программы. Стол, шутки, танцы, разговор с Ниной об архитектуре — это вызубрено, думать не надо. Улыбка и взгляд репетировались неделями. Задача была в том, чтобы не забыться, не смотреть на Валю слишком долго. Он почти не пил. Инструкция была строга. Полный самоконтроль и когда в танцах они почувствовали, увидели друг друга совсем рядом, он владел собой полностью. Она была готова и даже не прочь поддаться появившимся чувствам. Впрочем, не видя в них никакой опасности для себя, всем женским существом она жаждала утвердиться, услышать вновь, что она самая-самая, ощутить свою значимость и власть над мужчиной. «Как дела?» — спросил он первый — Ровный голос, добрая улыбка. «Отлично!» В ответ сияющая улыбка, явный перебор, выдающий желание казаться более преуспевающей, нежели есть. Ответ слишком поспешный. Хорошая мина при плохой игре, она выругала себя. Но он сделал вид, что поверил, подыграл. «У тебя иначе быть не может!» «Может, идиот! Выглядишь ты замечательно!» В последних словах ей послышалась фальшь, снисхождение, Пустой комплимент. Мнительность овладела ею. Сразу стало казаться, что выглядит она плохо. Гордость заставила распрямиться, сбиться с такта. Она искала такие слова, чтобы дать ему почувствовать, что она его жалеет, что она значительнее его, и не находила. — Как ты здесь оказался? Не выдержал? Удивленное лицо. — Ты здесь ни при чем. — Ты здесь ни при чем. Спроси у Нины. Вообще-то я не хотел идти, устал ужасно, но Володя просил, ему одному неудобно было. Верный друг, произнесла она иронически. Если хочешь, мы можем делать вид, что не знакомы, но, по-моему, это детство. Да и зачем? Музыка развела их. Потом пленка кончилась. Он подал мне не руку, другую полуобнял за плечи и повел к столу, где резали торт. «Первыми цельнорамные окна применили американцы в конце прошлого века в Чикаго», – доносился голос Ларика. «Но они сразу ставили принудительные вентиляторы с фильтрами, а потом кондиционеры. А в наших жилых домах отсутствие форточек дань не столько моде, сколько идиотизму. Для проветривания открывать окно целиком и терять массу энергии на отоплении, для мытья разбирать раму, окномоев нет». Зато строители экономят на оконных переплётах. На макете красиво выглядит. А вдолбить это в голову госстандарта задачи для бронетанковых сил. Когда это он стал таким умным? Или всегда таким был? Ещё недавно выглядел простоват, сероват, ниже их уровня, не студент. А сейчас его слушают. Первым каменным дворцом в Петербурге обзавелся светлейший Алексашка Меншиков, раньше Петра петр указал на стрелке место для двенадцати коллегий и отбыл по делам в Голландию. Меншиков умело провёл экономию строительных материалов, и прежде чем приступать к строительству государственного объекта, из -за излишков моментально соорудил себе дворец, развернув его окнами на Неву. После этого оказалось, что для двенадцати коллеги места вдоль берега уже не хватает, и Меншиков принял гениальное решение – ставить здание поперёк стрелки, к неветорцам, что и было сделано к дикой ярости вернувшегося Петра. Полная длина коридора там – четыреста двенадцать метров, и вот по этой четырёхсотметровке царь, лично возглавлявший приёмную комиссию, катал пинками вопящего Меншкова. Однако было поздно, средства истрачены, здание построено, и попинав строителя в волю, дом приняли. С тех пор, в принципе, мало что изменилось. Застолье хохотало. Речь зашла о концертах приезжающей рафаэлы кары Вот бы достать билетик. У кого-то оказалось знакомые в кассах. Лафаверки. Опять танцевали. Опять они оказались рядом. Она явно стремилась к разговору. В то время как он, судя по всему, относился к ней спокойно и равнодушно. Он показался ей взрослым. Всегда раньше мальчишкой, и вдруг словно перерос ее. — Ты же у нас теперь знаменитость? Достал бы билетик. Ларик спокойно пожал плечами. — Подвернется, достану. И тут же отвернулся, удалился, давай понять пустоту и необязательность своих слов. Начинали расходиться она медлила нет они с володи уходить не торопились мальчики вы поздно пришли побудьте еще намерзлись за день толком и еще не отогрелись народ редел, тянуть дело с неприличным она извлекла из груда на кровати свое пальто сейчас он встанет и проводит ее фиг счастливо оставаться спасибо что пришли втроем с подругами они дошли до метро Вход клубился с и паром, а ларики тактично не говорили, и это умолчание было хуже разговора. Перед сном она от досады, унижения, жалости к себе тихонько всплакнула в подушку. «Если б Валя могла знать» что через десять минут после ее ухода Ларик спустился на улицу, качаясь от усталости и горя, крепя все силы, чтобы не позвонить ей из автомата, не схватить тачку и помчаться, чтобы успеть к подъезду раньше нее дождаться, увидеть, взять за руку, заглянуть в глаза, а она заснула бы счастливой. Это ее счастье не было бы долгим. Сурово предостерег Звягин. Есть лишний билетик. Удивительно, сколько горя должны принести люди друг другу, прежде чем стать, наконец, счастливыми, если уж очень повезет. И помни, если тебе надо пройти по канату сто метров, даже пройденные девяносто девять ничего не значит. Здесь все решает последний дюйм звягин чуть отодвинул записную книжку от дальнозорки глаз потянулся к телефону елена анатольевна как самочувствие а я за что на этот раз можете пару билетиков на один концерт решил вот выбраться в свет подмигнул горящему надеждой ларику и подумал что если дочка узнает об этих билетах она его съест в чем правильно сделает «Вот таким образом!» — и подал голос в свой час Валин телефон. «Ты дома? Привет! Я буду в твоих краях. Могу закинуть билеты на Рафаэлу Карру через полчасика!» Она слегка заволновалась, подумала, переоделась, разложила учебники по столу, занимается ей некогда, поставила чайник, изготовила заранее бутерброды, решила, для первой встречи вполне хватит часа. Пусть знает, у нее много дел поважнее. Но пригласил. Да куда? Расшибся ведь за эти билеты. Хорошо, она пойдет. Интересно, как он будет держаться. Все-таки она много для него значит, если стоило обмолвиться и несет в клюве. Валя даже почувствовала разочарование». Он по-прежнему ведет себя как паш. Это не неинтересно, но приятно. Надо быть помягче с мальчиком. Именно так. Надо быть помягче с мальчиком. Прошло не полчаса, а час. Она поглядывала в окно. Ждать это всегда выталкивает из равновесия. Ларик появился. Веселый, спокойный. Сам по себе. Замерз. Слышал ли он через дверь ее торопливые шаги? «Раздевайся, чаю, хочешь?» «Я на одну минуту!» — с порога объявил он. «Извини, ждут!» И сразу сломал настрой, выиграл очко. «Знакомые из телевидения достали. Я-то как раз буду в вечернюю смену. в Конец месяца, объект горит». «Разве мы не пойдем вместе?» — удержалась у нее на языке. «Значит, отдает просто потому, что сам не может. Что ж ты их не вернул?» Спросила она едко, даже не пытался пригласить с собой. Обидится, облагодетельствовали, а он еще пренебрег. Даже не намекает, что она найдет с кем пойти. Просто закинул билеты и покатился дальше по делам. И не лень тебе было ехать? «Фи!» — сказал он, как не стыдно. Но деньги взял, очень просто. Я на машине, было почти по пути. Салют. У окна она... Отогнула занавеску, чтобы он не заметил ее, если взглянет вверх, как всегда было раньше. Он не взглянул. У подъезда стояли бежевые «Жигули», пикап. Ларик сел рядом с невидимым ей водителем. Машина выпустила клуб ватного дыма, выбросила снежные фонтаны из-под буксующих задних колес и умчалась. — Вы что, помирились? — спросила мать за ужином. А мы и не ссорились, — качнула ресницами Валя. Что ж он приходил и так ненадолго, просто билеты занес на концерт. Она не отказала себе в иезуитском удовольствии пригласить Нину. Горечь рассеялась, лишние билетики стреляли за километр, они протолкались ко входу, млея от причастности к избранным. Так или иначе он доставил ей удовольствие. В принципе, он мог бы позвонить позднее вечерком или на завтра. Прекрасный предлог — поинтересоваться как концерт. Возможно, спросит, как бы мельком, с кем она была с одним человеком. Ответит она уклончиво, но будет разговаривать не слишком холодно, чтобы не оттолкнуть. Возможно, он пригласит ее еще куда-нибудь. Она ответит, что пока не знает, сможет ли. Пусть он позвонит еще раз» он не позвонил. Ни на завтра, ни позднее. На второй день, оправдываясь приличиями вежливости, Валя сама позвонила на вахту его общежитие Оказывается, еще помнила телефон. «А из ихней бригады еще никто не проходил. Наверное, на объекте еще», — с ответственностью в голосе сообщила в актерше. Подумалось, про мороз про вечер на высокой стене, освещенный прожектором, про то, как легко он достал и как легко отдал билеты, и еще день она тщетно ждала. «Фактор времени играет иногда решающую роль», — поучал Звягин, тонко наслаждаясь игрой старого обольстителя, снисходительно передающего опыт пылкому и глупому юнцу. «Чувства изменчивы». Они возникают, растут, ослабевают, исчезают. Необходимо выбирать точный момент, когда ее чувства наиболее располагают к успехам твоих действий. Позвонишь в первый день — это будет не многого стоить. Означает, что ты проявляешь к ней повышенный интерес и никуда от нее не денешься. На второй день отсутствию звонка она слегка удивится... Ей захочет, чтобы позвонил. Будет требоваться подтверждение, что она желанно одержала победу, занимает важное место в твоих мыслях. На третий самолюбие будет задето, желание достигнет максимума. На четвертый начнет ослабевать, сглаживаться. Но если позвонишь, все вспыхнет, еще не поздно, а вот через неделю все отойдет далековато, и результат твоих предыдущих усилий останется невелик ларик позвонил поздним вечером третьего дня валя схватила трубку зная что это он ее душе уже была задана работа и работа это происходило помимо ее желания его голос слышался прерывисто издалека трубка иногда прикрывалась перчаткой валя ты не слышу что сейчас перезвоню она прождала у телефона двадцать минут Через полчаса, ночь. Алло, что, все автоматы неисправны? Алло! На этом сеанс связи окончился. Задача первого этапа — лёгкие положительные ассоциации, — развивал теорию Звягин. А чтоб они возникали, надо изящно всадить крючок в её самолюбие, приучить думать о себе, — Без досады создать не избыток, а дефицит внимания с твоей страны, но этически безупречный дефицит. Пусть ее душа свыкнется с мыслью, что ты можешь доставлять ей радость и боль, причем первое желательно, а второе отнюдь, и что твое существование с другой стороны ни к чему ее не обязывает. Ты есть, это значительно, это неплохо. Понял? Нет?»